27. Вечером, при закатном солнце, на Белоярск просыпался мелкий и короткий дождик. Малосильный он даже пыль не смог прибить, и неожиданно поднявшийся ветер, налетая злыми, тугими порывами, взметывал над улицами и переулками серые крутящиеся облака входил враж и буйствовал в полный размах и силу. Обламывал ветки с деревьев, сдирал подгнившие доски со старых крыш, сорвал у какой-то хозяйки сохнувшее белье с веревки и трепал в воздухе рубаху и подштаники, не давая им упасть на землю. Быстро потемнело, будто разом навалилась глухая полночь. Агапов неторопливо подъехал на своей коляске к окну, прищурился, пытаясь разглядеть, что творится на улице, и тихонько присвистнул. — Ночка-то как по заказу будет! В самый раз для разбойных дел! Слышишь меня, Захарьев Евграфыч? — Слышу. Ты дальше рассказывай. Что после было? А после ничего и не было. Полюбовался на мертвяков. Оба синие, как утопленники, лежат и не дышат. Удалых не при оказался. В простенькое нарядился мужик и мужик. И Перегудов в такой же одежке. Бородищу, правда, отпустил. Сразу и не признаешь. Ну и лежат на полу смирные, отбегались. А сидели они за столом втроем. Третий-то вышел из кабака вроде как по нужде и больше уже не вернулся. А эти чайку похлебали, захрипели и пузыри изо рта полезли. Третий-то, как мне думается, цезарь и был. Следы он заметает. Один, как волк, желает остаться — Так ему подручней. Вот я и мыслю. Не обманывает твоя девица. Сюда он явится. Никакой другой дороги ему нету. Захватит Ксению Евграфовну, и будешь ты исполнять, чего он скажет. Умный сволочуга, верно рассчитал. — Значит, говоришь, появится? Никуда не денется? — Появится, Захар Евграфович. «Поверь старику, я маленько людишек понимать научился», — Агапов отъехал от окна к столу, сложил руки на коленях и безвольно опустил голову. Приморился. Не те уже годики, чтоб вот так без ума по городу мотаться. А помотаться ему сегодня пришлось изрядно. Явился человек от Дубовых и передал, что хозяева ночлежки срочно просят Агапова приехать. Он все дела бросил, помчался. Дубовы и сообщили, что у Ваньки Ёлкина двух человек отравили. Может, Агапыч и признает, кого из них, если такая надобность имеется. Хитрые, себе на уме, братья больше ничего не сказали. Но Агаповых сразу понял — имеется интерес, езжай, погляди, а если интереса такого нет, тогда домой отправляйся чай пить. От Дубовых кинулся Агапов прямиком в кабак Ваньки Ёлкина, где и признал в покойниках Удалых и Перегудова. Вернулся, доложил Захару Евграфовичу, а у того, оказывается, своя новость имелась — Они еще посидели молча, и Захар Евграфович поднялся. Вышел из коморки Агапова, и тот украдкой перекрестил его во след, а затем той же самой рукой вытер насухо морщинистую щеку, на которую сбежала нечаянная старческая слеза. «Ехал на ярмарку ухарь-купец!» Нет, не пел сегодня старому Агапову. Он поерзал в своей коляске, устраиваясь удобней, и приготовился ждать. Сколько угодно, хоть до второго пришествия. Ветер не утихал. С прежним свистом и гулом пластался над Белоярском и даже в доме Луканина, За толстыми стенами кирпичной кладки слышно было его буйство. Никто в эту ночь в доме не спал. Он стоял, погрузившись в темноту, словно неведомый корабль, покинутый матросами и пассажирами. Тяжелая входная дверь была открыта. За время долгого ожидания глаза в темноте обвыклись, и Захар Евграфович сразу же различил, что через дверь неслышно, как тень кто-то проскользнул. Замер, остановившись, и двинулся дальше, также неслышно, направляясь к лестнице, которая вела на второй этаж. Осторожно ступил на первую ступеньку, стал подниматься. Шел верно. Комнатка келья Ксении Евграфовны была на втором этаже. И как только ночной гость на этот этаж поднялся, внизу стукнула дверь, которую один из луканинских работников наглухо запер. В разных концах коридора чиркнули спички, вспыхнули, разгораясь все ярче фонари — И Цезарь, кинувшись назад, налетел прямиком на Захара Евграфовича, который заступил ему дорогу. Не раздумывая, Захар Евграфович выстрелил из револьвера, целясь Цезарю в ногу. Тот на бегу рухнул на пол, извиваясь от боли, но и в этом положении пытался, вскинув руку, взвести курок револьвера, чтобы выстрелить. Не успел. Навалились подоспевшие луканинские работники, вышибли из руки револьвер, скрутили Цезаря и поволокли вниз по лестнице, пятная ступеньки разводами темной крови. Захар Евграфович спускался следом, стараясь не наступать на кровяные пятна. Спустившись, коротко приказал. «В коморку его, Кагапову!» И тряпки прихватите, ногу перевязать. Когда Цезаря утащили, он вышел на крыльцо и остановился под ветром, даже не ощущая его. Руки вздрагивали, гулка бухала в груди сердце, а дыхание обрывалось, как после долгого бега. И еще он ощущал в себе тупую пустоту, никаких чувств не испытывал, ни радости, ни злорадства, ни удовольствия, ни ненависти, ничего, кроме пугающей пустоты. Перегорел, один пепел остался, а пепел, как известно, заново не вспыхивает. В коморке Агапова луканинские работники перетянули жгутом простреленную ногу Цезаря, чистыми трепицами перебинтовали рану, а заодно для полного набора связали руки. Посадили на лавки, как раз в угол, чтобы он не завалился на сторону, и отошли, безмолвно поглядывая на хозяина. Что делать дальше? Кивком головы он показал им на дверь. Работники вышли. В коморке стало хорошо слышно, как в стены и в окна бьется ветер. Агапов тронул свою коляску, подкатился ближе к Цезарю. Долго его разглядывал, а когда разглядел, спросил сочувственным голоском. — Что, сизый голубь, отлетался? — Белое, бескровное лицо Цезаря перекосилось, словно от судороги. Он дернул связанными руками, будто хотел разорвать веревки, и четко выговорил, как сплюнул. «Отползи, старая гнида! Не воняй!» «Ну, посердись, посердись!» — добродушно отозвался Агапов. «В твоем положении, милок!» Только и осталось, что сердиться. Захар Евграфович молчал, смотрел на Цезаря и молчал. Как он мечтал об этой встрече! Как представлял бессонными ночами, какой она будет! Какие слова придумывал, чтобы сказать! Как у него сжимались кулаки, которыми он готов был забить Цезаря до смерти! А теперь стоял, смотрел на него и ничего не хотел говорить. Да и что он мог сказать ему? Лицо Цезаря снова передернулось, и он торопливо заговорил, все громче и быстрее, словно боялся, что ему не дадут выговориться до конца. Но его не обрывали, а он кричал. «Ты глупец, Луканин! Безмозглый глупец!» Почему ты не пришел ко мне в губернском городе? Мы бы договорились. Мы бы здесь уже царями были. Ты хоть понимаешь, какой ты шанс судьбы упустил? Ты же червяк навозный. Деньги — ничто. Власть главнее денег. Я же тебе предлагал. Если бы ты согласился, мы бы сейчас... «Как я тебя ненавижу, Луканин!» Захар Евграфович толкнул дверь, позвал работников, показал пальцем на Цезаря. В подвал его под замок. «И караул неотступный, чтобы ни один волос с головы не слетел. Ясно?» Работники кивнули и бросились исполнять приказания. Цезарь продолжал кричать, срываясь на визг, но этих криков Захар Евграфович уже не слышал. Их глушили завывающие порывы ветра.